Лев Мартынов рискует жизнью. 23 апреля, 16 часов 4 минуты. Где-то в Гренландии. повторяю координаты. 69 градусов, 15 минут, 40 секунд северной широты. 51 градус, 10 минут, 30 секунд восточной долготы. Только собаки. Людей нет. Продолжаем поиски. «Принято. Конец связи». Ларс сверился с приборами. «Это совсем рядом. Долетим минут за 10». Возможно, диалог он понял не слово в слово, но Лев уже привык догадываться о сути по жестам и интонациям. Сложил в ответ колечко из пальцев «Окей, отличная новость!» Похлопал по плечу эскимоса, прилипшего к иллюминатору. Занял свой пост на противоположном борту, вглядываясь в белую простыню, поглотившую все остальные цвета. Чистый лист, пугающий и беспощадный. Не зря же психологи называют одну из главных проблем современного человека — страхом чистого листа. Сомнения грызут нас гораздо медленнее, чем полярные волки. Они смакуют внезапное замешательство, упиваются скованностью жертвы, они наслаждаются, виде как притормаживают занесенные над бумагой карандаши и авторучки. Хочешь написать СМС, и то возникает неловкая пауза. Как начать? Что сказать? Стоит ли вообще людей беспокоить? Ладно бы это одной лишь писанины касалось. Нет, у нас вся жизнь чистый лист. «Начну-ка я худеть с понедельника, бегать по утрам и не есть на ночь сладости, но чем ближе понедельник, тем все больше сомнений. А я в спортивных трусах выгляжу не слишком вульгарно, засмеют ведь, будут бебегать из машины вслед, я же вдоль дороги побегу. Кстати, говорят, это не слишком полезно, мышцы болеть начинают, в офисе целый день маяться. И вечером чаю не попьешь, потому что без эклеров разве это чай?» Но ты не позволяешь нерешительности все обломать, бодришься все воскресенье, с утра до вечера настраиваешься на пробежку и даже заводишь будильник на 6.00, но поутру нажимаешь «отложить на 10 минут» и твой лист остается чистым. Если бы Лев пожелал отправиться в путешествие вокруг земного шара, он бы долго продумывал маршрут, сравнивал цены в гостиницах и искал выгодные билеты — Но в конечном итоге и чемодан с антресолей доставать бы не пришлось. Потому что нет смысла тратить кучу времени и денег на такую сложную поездку. Куча более важных дел запланировано в текущем году. А это все баловство какое-то. В Дубай на уикенд вот тебе и кругосветка. Но когда ты стремительно вдавливаешь перо в бумагу и под нажимом судьбы или стечения обстоятельств, называйте как хотите, пишешь первую букву, страхи улетучиваются. Оторопь проходит. Пиши стихи или строчи донос, рисуй закорючки, своди баланс доходов и расходов, все тебе по плечу. До следующего чистого листа. Эту психологическую проблему сумел победить facebook Там вокруг окошка для нового сообщения разбросаны смайлики, рожицы, кнопки, картинки. У пользователя не возникает ощущения непаханной целины. «Ты просто закрашиваешь очередной кирпичик на стене, испещренной граффити и похабными надписями. А о смысле каждого слова в социальных сетях никто не задумывается. Поэтому в Фейсбуке полно ерунды». «Закорючки». Он приметил их боковым зрением, вплел в канву своих рассуждений и чуть не упустил чучело задумчивое. «Туда! Поворачивай туда!» Тёмно-серые пятнышки быстро увеличивались в размерах, на этот раз без ошибки, лайки. Две собаки лежат на льду, запутавшись в обрывках поводьев, остальные сидят в прострации, не реагируя на шум вертолёта. Только когда красная махина зависла над ними, метрах в пяти, подняли головы, встряхнулись и снова сели, уставшие до нельзя, обречённые. Ветер, усилившийся к вечеру, гнал с запада по позёмку. Снежная Марева катилась от горизонта, скрывая новую напасть. «Бьернгар!» — сказал пилот, тыча пальцем. Мимо ледяных валунов неспешно рысили два белых медведя. Они принюхивались, поднимая черные носы, и двигались прямо к собачьей стае. «Это конец!» — грустно вздохнул Нанухак. «Пока эти увольни доберутся, мы успеем погрузить псов на борт и улететь во свояси. Ларс, сажай вертолёт, чего ты медлишь?» Спасатель цыкнул зубом. «Нельзя. Здесь замёрзшее озеро. Лёд слишком тонкий, не выдержит вес вертолёта. Можно сесть в паре километров отсюда и пригнать на снегоходе, но время потеряем». Эскимос перевёл его слова и добавил уже от себя. «Медведи доберутся раньше, а у лаек не осталось сил, чтобы отбиваться. Даже убежать не смогут». Но ведь можно не садиться, а зависнуть у самой поверхности. И что дальше? Ты схватишь собаку за шкирку, но не сможешь подойти к вертолёту по скользкому льду. Винт вращается, лопасти поднимают ветер, сдует вас к чёртовой матери. Давай я по верёвке спущусь, как в кино, я видел. Ты бы поменьше кино смотрел. Да и нет здесь надёжной верёвки. А ремни на носилках? Слишком короткие. Получается, искали, искали, а всё зря... Не может быть. Выход всегда найдётся. Карабин бы сюда охотничий или винтовку с оптическим прицелом. Завалить одного медведя уже проблема, а двух вообще нереально. Но нухак Панура опустил плечи. А если только ранить, тогда вообще озвереют. Разве что про поле мёд помечтать. На какой в этом смысл? Оружия всё равно нет. Есть. Лев вытащил из-за пояса ракетницу и стиснул рифлёную рукоятку до побелевших костяшек. «С этой пукалкой на двух хищников! Не смеши!» — отмахнулся лётчик. «Мы сбросим буй с радиомаяком и вернёмся сюда на снегоходе через полчаса». так да к тому времени медведи всех растерзают!» «Тобой движет чувство вины». Медвежонок отвернулся от иллюминатора, не желая смотреть на кровавую бойню, которая вот-вот начнётся внизу. «Это чувство плохой, советчик. Если человек сделал всё, что было в его силах, а беда случилась, значит, так судьба решила». «Надо принять это. А мы сделали все возможное». «Нет, не все!» Лев рывком распахнул отъезжающую дверь и выпрыгнул из вертолета, молясь про себя, чтобы ракетница была заряжена. «Фьёс!» — закричал ему вслед Ларс. «Перевести некому, впрочем, и так не нетрудно понять. Придурок! Или что-то очень похожее». Лед выдержал, хотя и зазменился трещинами. Правая нога хрустнула, но не сломалась. Что за глупое геройство, взрослый человек! Пора бы уже научиться контролировать неожиданные выбросы адреналина. Но нет, захлестнула волна всемогущества. Сейчас как прыгну, как отброшу одним пинком обоих медведей подальше к земной оси, всех победю. А этой удали хватает ровно на 20 секунд. Дальше гормон схлынет обратно в надпочечники, и суровая реальность набросится, подминая, впиваясь когтями. Медведи приближались, огромные, как два джипа, взрыкивали беззлобно, скорее с любопытством, принюхивались склизкими носами размером с кулак. Их показное равнодушие вселяло рубкую надежду. Может, не голодные? Так, просто мимо прогуливаются. Звери остановились метрах в двадцати. Тот, что поменьше, с проплешинами на боку, облизнулся. Собаки приковыляли из последних сил, волоча сбитые в кровь лапы, и встали полукругом, стремясь защитить человека от неминуемой гибели. Ощерились молча, понимая всю бесполезность своего порыва, в таком состоянии они даже шкуру медвежью прокусить не смогут. Вертолет стрекотал лопастями, прибивая шерсть на загривках хищников. Те зыркнули на летающую махину, но не впечатлились ни капельки. Подошли еще на пять метров... Так близко лев не видел северных монстров даже в зоопарке. А сейчас имел возможность, очевидно, крайне недолгую, рассмотреть жуткие морды в мельчайших подробностях. Черные губы просвечивают сквозь белую бородку, желтые клыки торчат немного в разлет, выпирая, как пальцы в знаменитой рок-н-ролльной козе. Бордово-серый язык вываливается в облаке пара с хриплым «хы-хы», а смрад из пасти затмевает даже вонь свалявшегося давно немытого меха. Ещё пара шагов, и умки-переростки окажутся на расстоянии вытянутой лопищи. Самое время пальнуть. Он нажал на курок, ожидая, что из ствола вырвется язык пламени, на худой конец сноп искр, а сигнальная ракета запляшет под ногами чудовищ, и те убегут, поджимая куцы и хвосты. Но огненного шоу не случилось. «Блин, горелый! Забыл снять с предохранителя!» Так, отжал железную скупку вниз, вторая попытка и... Ничего, даже не пшикнуло. Что ж такое? Вроде заряжено. Осечка? Или заклинило? Вонючие великаны прижали уши, шагнули еще разок и замерли. Собаки напряглись перед неравной схваткой. Выжидают до последнего, чтобы вцепиться в косматых бестий со всех сторон и почти наверняка погибнуть – Но почему мешкают злобные твари? Стоят, смотрят, раскачиваются на пятках. Психическая атака в лучшем виде. Возможно, именно в Арктике у белых медведей барон Врангель подсмотрел этот прием для своей белой гвардии. Господи, но почему в критические моменты в голову лезет подобная чушь? Не самая лучшая заупокойная молитва, но на другую времени уже нет. Хищник вытянул когтистую длань... «Останется от тебя, Лёвушка, лишь красная клякса на чистом листе». Зверь обиженно заревел, но лапу убрал. Качнулся вперёд, сверкая обсидианом глаз, и снова выругался по медвежье. Плешивый подельник что-то фыркнул ему в ухо. Мишки затеяли новый манёвр. Обойти добычу с двух сторон и зажать в клещи. Разделились, двинулись по широкой дуге, забирая всё дальше и дальше, снова сошлись, о чём-то пошептались — и двинулись прочь, сверкая чёрными пятками. Что это с ними? Лев посмотрел на лайк, словно те могли всё объяснить, но собаки настороженно следили за полярными гигантами, по-прежнему ожидая подвоха. Зря. Медведи даже не оглянулись. Нанухак крикнул из вертолёта. «Везучий лейф Настоящих героев и смерть стороной обходит! Мы долетим до берега озера и мигом обернёмся! Держись!» Лев выдохнул и сел. Ноги подкашивались от напряжения. Псы сгрудились вокруг, стараясь лизнуть его в нос или щеку горячими языками. Две собаки лежали пластом на льду, вяло подергивая хвостами. Надо помочь им выпутаться из разодранной сбруи, пока совсем не померли. Легко сказать. Пальцы онемели от мороза, варежки-то остались на борту вертолета, а узлы затянуты накрепко. Выцарапал кое-как одну лайку. Обнял. прислушиваясь к биению сердца. Тук. Пауза. Тук. Длинная пауза. Тук. Он тормошил и тискал псину, растирал ей лапы, хватая поочередно то передние, то задние, дул в нос, чтобы добиться хоть какой-то реакции, но лайка повисла на его руках, безжизненное и тяжелое, словно намокшее одеяло. Лев, не раздумывая, сбросил меховую куртку и обернул вокруг коченеющего тела. Поступок, конечно, идиотский, Хотя сколько таких сегодня уже было? Одним больше. Зато вскоре он услышал, точнее почувствовал, ощутил ребрами. Собачье сердце ускоряет свой бег. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Небесно-синие глаза на мгновение приоткрылись. Лайка тявкнула, тонко-жалобно, как новорожденный щенок. Шанс выкарабкаться мизерный, но все же появился. «А спине кранты». Ледяной ветер первым же дуновением погасил все нервные окончания. Боли горе-спасатель не почувствовал, позвоночника будто не было вовсе. Окоченела шея, и холод стал просачиваться в голову, замотанную остатками шарфа. За сколько там минут замерзают идиоты в Гренландии? Спросить бы в интернете, но сотовый телефон остался в деревне. Да и не ловит сеть в этих пустошах на краю света. Он поёжился, чувствуя, как мороз делает укол местной анестезии в поясницу. «Считайте до трёх, у вас отнимутся ноги». Лайки сжались к его задубевшей спине, пытаясь согреть. Лев начал проваливаться в сон. Встрепенулся. «Нельзя, быстрее замёрзнешь. Это и без интернета известно». Но стало тепло и уютно, словно он перенёсся в мансарду под крышами Парижа. «Последнее место на земле, где было тепло и уютно». Чёрт! Опять из подсознания выплыла предательница Саша, причём в том самом красном платье, коротеньком и очень соблазнительном. Что-то важное они обсуждали, что-то про цвета и их восприятие. Художник упоминал полярных медведей. Зачем? Ах да, эти твари умеют различать кучу оттенков белого, По цвету понимают, где лёд слишком тонкий для их туш. Весят-то по полтонны каждый. А здесь внизу озеро. Вертолётчик предупреждал. Косолапые почуяли опасность и свернули. Они, конечно, не утонут, даже если провалятся. Мишки — отличные пловцы. Но потом запаришься вылезать, лёд будет крошиться под лапами, а силы не бесконечны. Стоит ли жалкий обед таких сложностей? Видимо, нет. Включаешь логику, и всё становится кристально ясно. Но вдруг хищники вернутся. Двоих лёд не выдержит, так, может, один рискнёт? Что это слышится слева? Рычит кто-то. А глаза открывать не хочется. Обидно, если вернулся тот с проплешиной на боку. Он противнее, чем величавый собрат. Хотя Саша противнее их вместе взятых. Банный насос вот опять. В последнюю минуту перед глазами должны бы промелькнуть самые интересные эпизоды непутевой жизни, а застыл стоп-кадр с настырной журналисткой. Ну и ладно. Рычание все ближе. Скоро эти мучения оборвутся. Перелетный жених, похоже, долетался. Лев Мартынов встречает шамана. 23 апреля точное время не установлено, где-то в Гренландии. Медведь кусать не торопился, зато ревел прямо в ухо. Тянул низкую ноту уже минут 10, без единой паузы. Интересно, как? Пусть его легкие размером с двушку на патриарших, но и в них запаса воздуха для такого не хватит. Пришлось бы вздохнуть пару раз, для приличия. Лев посмотрел сквозь недоразлепленные ресницы, но увидел лишь снежную тучу на горизонте. Перевернулся на бок. «А, так это же не медведь!» Снегоход приехал. К нему привязаны нарты, теми самыми короткими ремнями от носилок. Пока льва поднимали и аккуратно укладывали внутрь, он размышлял, что именно напоминают ему эти сани. Колыбельку или гроб. Хотелось бы, конечно, первое — но сейчас он даже агу не выдавит из себя. Собаки запрыгнули сверху, стараясь укутать человека будто шерстяным одеялом. Тепла он не чувствовал, вообще ничего не чувствовал. Смотрел в низкое небо, полное снежных туч, и старался не моргать, потому что моргнешь час долой. Смежил веки, вроде бы на секунду, а уже раз, и каким-то чудом он в вертолете. Лопасти винта шумят, «Из круглого окошка ползут тени. Смеркаются, что ли?» «А ты сумасшедший!» — сказал Нанухак откуда-то сбоку. «Ну и молодец, конечно, тоже, но больше всё-таки сумасшедший! Болит нога!» Лев хотел пожать плечами, но не смог сообразить, как это делается. «У тебя ледяная кома!» — пояснил эскимос. «Ты замёрз настолько сильно, что весь организм работает в пять раз медленнее!» Это опасно, конечно, но зато позволило тебе не замёрзнуть насмерть. Собак ты спас, теперь тебя спасать летим. Беда в том, что до ближайшей больницы три часа лететь, ты не дотянешь. Он приподнял голову льва и поднёс фляжку к губам. «Поэтому мы тебя к шаману везём!» «Что?» — глоток и обжёг горло, зато голос прорезался. «К шаману?» «Да, мировой мужик! У него есть такие зелья!» Медвежонок мечтательно закатил глаза. Но пока тебе лучше поспать. Скажешь тоже, поспать. Он с трудом разлепил веки и тут же зажмурился. Луч солнца выжигал глаза, похлеще иного лазера. Но это еще полбеды. Лев успел заметить, что слева накатывает поземка, точнее, поземзела. Снежная волна высотой в трехэтажный дом. Убегать бесполезно. Стоять и ждать глупо. Побрел в другую сторону, тяжело опираясь обеими руками на костыль. Или что это такое? Самокат? Металлоискатель? Пальцы ощущали сквозь варежки две рифленые рукояти, но вслепую не догадаешься. Ладно, попытка номер два. Свет резанул еще больнее, но удалось разглядеть плуг. Плуг? Вы серьезно? Да. И кто-то... Настойчиво тянет его вперед. Не стой столбом, утонешь в надвигающемся вихре. Навались! Стальной лемех, сизый от изморози, проткнул ледяную корку и заскользил с неожиданной легкостью, вспарывая озябшую землю. Ноги пошли, поскальзываясь в вязких лужах. Откуда они здесь? Без разницы. Гони лишние мысли прочь. Все, что тебе нужно, идти, бежать, вслепую, не разбирая дороги. Страшно обернуться, но и вперед взглянуть тоже боязно. Что за неистовая сила способна тянуть плуг с такой легкостью, даже не замечая налипшего к нему дополнительного веса, центнер мяса, костей, шерсти полушубковой, а сверху девять граммов мозга, не больше. Остальное выстудил этот проклятый остров. На губах осели крохотные кристаллы, соленые, Он слезнул льдинки кончиком языка, который тут же потерял чувствительность от пронизывающего холода. Слух, напротив, обострился и стал улавливать звуки нереальной высоты. Протяжный стон, космическая опера. Будто залипла клавиша на синтезаторе, а музыкант переключает режимы, добавляя реверберацию и прочие примочки. Незримая лошадка втащила плуг на горбатый холм, резко замерла, предоставляя шанс инерции впечатать тяжелую железяку в грудь человека. Лев взвыл от боли и открыл глаза, судорожно оглядываясь на снежную бурю. Позади не обнаружилось никакой угрозы. А что же тогда впереди? С синева до горизонта, на небе не облачко и тишина. Фантастический звук оборвался на самой высокой ноте, холм под ногами вздрогнул и зашатался «не смотри». Не надо. Он все же скосил глаза и увидел неестественно запрокинутую голову, лобастую, с клювом, похожую на птичьей. Из дыры на затылке короткими толчками выплескивается темно-вишневая жижа. На полноценный фонтанчик сил уже не осталось. Желтоватые позвонки проглядывают в распаханной борозде. Ох, Левушка, что же ты натворил? Ты только что зарезал белого кита. «Ах, господи!» «Проснулся?» Нанухак потянулся в кресле и зевнул. «А я уже устал ждать, когда тебя отпустят. Сам задремал». «Сколько я пробыл...» Голос шелестел чуть слышно. «В коме. Не могу сказать. Шаман из принципа в доме часов не держит». Лев огляделся. Он словно очутился внутри старинной шкатулки. Деревянные стены, резной стол, лежанка и кресло выдолблены из цельных стволов, распиленных вдоль. В четырёх углах — черепа хищников. Так, над изголовьем явно медведь. В дальних углах — волк и акула. Как же надоело эта рыбина, да? Лезет и лезет. А четвёртый кто? Тупорылый с огромными зазубренными клыками. — Это тюлень! Нанухак проследил за недоуменным взглядом и поспешил с пояснениями. «Никогда не видел, как они крабов разгрызают?» «Ничего себе! Выходит, эти добродушные с виду увольни могут запросто откусить ногу до колена, но притворяются милашками». «А где Ларс?» — снова зашептал лев. «Улетел на базу. Повез собак к ветеринару, там их подлечит». Обещал на рассвете за нами вернуться. Нанухак поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Шаман обмазал тебя медвежьим жиром с добавлениями какого-то яда. Но не бойся, в рот ни капли не попало. Я следил. Кожа горела, будто её хорошенько распарили в бане. Лев пошевелил руками и ногами, заново привыкая к этому простому вроде бы делу. Тут же вспыхнули пучки нервов, словно по проводам побежало электричество. Он сжал кулак, растопырил пальцы, прислушиваясь к покалыванию во всех частях тела. Сел на кровати, голова закружилась. — Не вставай так резко! — вскочил Нанухак. — Шаман говорит до рассвета, потерпеть, и ты будешь совсем здоров. Эскимос бережно, но настойчиво уложил его обратно и подоткнул одеяло. — Спи, спи, набирайся сил Я пока сестре позвоню, успокою. — Откуда позвонишь? — встрепенулся лев. «Ну, — У шамана есть телефон, спутниковый. Все, лежи смирно. Не то прикручу ремнями. Два часа спустя лев вывалился из шкатулки прямо в снег. Сугроб доходил почти до колен. Голых колен. Штаны свои бродяга не нашел. Но холод не ощущался. Забористое зелье у шамана, ничего не скажешь. А вот и он сидит на крыльце, о чем-то беседует с Нанухаком. Невысокий эскимос, лет, пожалуй, пятидесяти. Трудно угадать возраст, если не видно морщин. Смуглые щеки сколоты белоснежной татуировкой, словно морозный узор на стеклах проступает. Глаза тоже белые, волосы седые. Одет в светлую шубу, похожая из мехополярных волков, Похожую шкуру шаман набросил на плечи беспокойного пациента и жестами показал «запахнись плотнее». «Мне не холодно», — честно ответил Лев. «Не-не-не, это не для сугрева», — перевел на Нухак слова Седовласова. «Нужно, чтобы ты вобрал дух волка. Сила медведя уже в тебе, а теперь поносишь эту шкуру и окончательно поправишься. Никакая хворь больше не возьмет». Шаман неспешно набил трубку, вырезанную из скрюченного древесного корня. Долго сосал чубук с забавным похрюкиванием, как кальянчик из стриптиз-клуба на пресне. Раскурил, затянулся и с улыбкой передал трубку на Нухаку. Лев все ждал, когда седовласы выпустит дым, но тут не выдыхал, а лишь продолжал улыбаться. Минута прошла. Две. «Ладно, медвежонок-то уж точно подымит». «Нет? И этот тоже не выдыхает? Что за чудеса? Дайте-ка я сам попробую». Трубка удобно легла в ладонь. Он с опаской прикусил зубами растрескавшееся дерево. Так, для начала в ползатяга, мало ли что там намешано. Лев осторожно вдохнул. Вместо дыма рот заполнила сладкая пыльца. По ощущениям, очень похоже на советский кисель, который продавался в гастрономе номер 15 в квадратных брикетах. Мама запрещала грызть сухую смесь, обещала вечером сварить целую кастрюлю киселя. Но кто же станет ждать вечера, если хочется прямо сейчас? Да и зачем варить? Придумают тоже. Кубик легко обгрызается с четырех углов. Упираешь спрессованную пачку в верхние резцы и снимаешь стружку за стружкой. Стружки рассыпаются на гранулы, и вот уже эти крошки держишь под языком, пока они хорошенько не пропитаются слюной, а потом с наслаждением размазываешь по верхнему нёбу, прежде чем проглотить. Лев стал видеть далеко, на километры вокруг. Пронёсся взглядом по горному хребту на границе национального парка. Пролетел над стадом косматых мускусных быков, так и не поднявших головы. Рогатым нет дела до любопытных взглядов. Они сосредоточенно выкапывают из-под снега засохшую траву или шайники. Поиграл с горностаями в «Эй, а я вас вижу!» Да-да, не скроетесь среди кривых березок. Можно ли спрятаться от того, кто способен разглядеть даже самых мелких грызунов, ютящихся в норке под корнями карликовой ивы? Да что грызуны? Лев слышал каждый звук в Гренландии. Шорохи насекомых, которые ползут под корой, медленно вытачивая ходы в лабиринте годовых колец дерева. Причитания волков, отчаявшихся отыскать луну в этом стылом небе и готовых выйти на ослепительно-белые звезды. А это что за аплодисменты? Моржи плюхают ластами по жирным бокам, прежде чем нырнуть в ледяной океан. Он затянулся еще раз. Теперь пыльца показалась горькой. Не противной или тошнотворной? Вы не подумайте, плеваться не хочется. Горький шоколад. Пробовали? Конечно, пробовали. Представьте, что его размололи в пыль и смешали с мелко нарубленным грецким орехом. Молодым, недозрелым и оттого правильно, горьким. Представили? Что-то отдаленно похожее облепило язык льва после второй затяжки. Зато ему удалось ненадолго вселиться в сознание полярной совы. Посмотреть на мир Ее глазами. Ух ты! Будто панорамная съемка с обзором на 300 градусов. Вот горный кряж, вот ледяная пустошь, вот избушка, вот шаман на крыльце. А вот перед ним голый мужик в шкуре белого волка стоит по колено в снегу. Держит в руках трубку, набитую подозрительным порошком. Все это очень странно. даже с точки зрения полярной совы. бру лев потряс головой, вроде бы отпустила. Забирай, старик, свою отраву, и чур больше никаких наваждений. Ага, как же, смотрите, в центре небосвода нитка торчит. Обычная такая нитка, бледно-зеленая. Разлохмаченный кончик дрожит и извивается, словно его треплет ветер. Очень... Медленный ветер, заторможенный. Внезапно ветер подул сильнее, подбрасывая нитку вверх, растягивая до горизонта. Она сплелась с другими, менее заметными нитями в широкую ленту. На самом верху заплясали язычки фиолетового пламени, а по нижнему краю проступил ярко-желтый кант с бахромой. Со всех сторон протянулись новые ниточки, распустились как цветы, выворачивая бирюзовые лепестки. «Видимо, предки эскимосов тысячу лет назад выбирали фамильные цвета именно так. Садились с шаманом на крылечко, вдыхали пыльцу из трубки и пялились в небо, пока не увидят сияние», — размышлял лев. В это мгновение он готов был поверить, что седовласому хозяину избушки и впрямь тысяча лет, может и побольше. Но здравый смысл, изгнанный на окраину сознания, успел придержать последнее слово и даже подсветил его смысловыми гирляндами. Сияние. Сияние, сияние. А, сияние. Северное, что ли? Ясен пень. Ты же не на юге. Фух, это не глюки вовсе, а природное явление. Хоть и необъяснимое с научной точки зрения. Но знаешь что? не фикумничать Запрокинь голову и любуйся восхитительным зрелищем. Все фотографии и даже видеоролики из Заполярья, которые ты смотрел на экране компьютера, не способны передать и сотой доли этой красоты. Если бы волшебник или ученый сумел поймать солнечный протуберанец в бутылку зеленого стекла, например, из-под Нарзана, закупорил эту бутылку и погрузил в кристально чистую воду, заморозил воду, и позади получившегося кубика льда поставил спаянную в отцовском гараже цветомузыку, тогда на противоположной стене проступило бы нечто отдаленно похожее. «Открою тебе секрет!» Нанухак с видом заговорщика покосился на шамана. «Это не просто сияние!» «А что же это тогда?» Лев с восторгом поднимал ладони к небу, и в них сыпались искры небесного огня. «Тут мнения расходятся!» «Дед пая говорит, что у зелёного костра пируют духи наших предков. А другие...» — Эскимос снова стрельнул глазами. «Склонны считать, что это... Души ещё нерождённых детей выбирают себе будущих родителей. Поэтому в такие ночи лучше всего заниматься...» Он смутился и покраснел, но всё же попытался закончить фразу. «Заниматься, ну, этим. Чем взрослые занимаются, когда хотят завести детей?» — Аиста зовут. — Ну а вы бы упустили возможность пошутить в такую минуту? Или капусту сажают? Медвежонок недоуменно почесал затылок и хмыкнул. — Выходит, и ты не в курсе, как правильно детей заводить. Там точно не нужны птицы и овощи. Это через секс получается. — Вот и шути с такими. Лев посмотрел в небо. Там среди зеленого пожарища метались всклокоченные тени. Что это за штуки такие? Стаи тучих мышей, летающие тарелки, нет, похоже снежные тучи. Они плывут наискось, пересекают сияющий поток и внутри подсвечивается каждая снежинка, вспыхивает каждый кристаллик. Словно из пыльного сундука вытряхнули потертую вязаную кофту с изнанки украшенную стразами. Тучи, переливаясь и посверкивая, сползали на восток к замшелым горам. «Быр! Тамардыр! Пыр-пыр!» Шаман пробормотал нечто невразумительное. Лев заметил, что с появлением первых сполохов на небе старик перестал улыбаться, но теперь он посерьезнел до такой степени, что это даже пугало. Достал из кармана малюсенький бубен, всего-то с ладонь, постукивает двумя пальцами. В транс проваливается? Да, и, похоже, уже провалился. Белые татуировки на щеках эскимоса побагровели, А голос стал скрипучим и страшным. «Гр, авандер, фер, фер!» Завопил он и ткнул чубуком прямо в голую грудь перелетного жениха. «Эй, что за хрень?» — возмутился тот. «Тише, тише!» — зашикал нанухак «Это пророчество!» «Какое еще пророчество?» — недовольно поморщился лев, растирая ушибленное место. «Шаман общается с небесами. Души будущих детей еще только собираются войти в наш мир, и поэтому видят будущее». В особенно удачные ночи они готовы делиться с людьми тайным знанием и предупреждают об опасности. А духе предков будущее не видят, но могут подсказать, где зарыт клад. — А мне что пророчат? Клад или светлое будущее? — Я не понял, честно говоря. — Ты переведи, а там уж сообразим, что это за пыр-пыр. Медвежонок снял с шеи амулет, вырезанный из моржевого клыка. сжал в кулаке и только после этого произнес. — У твоей судьбы глаза разного цвета. — И что это значит? — опешил лев. Нанухак пожал плечами и сделал жест, оберегающий от злых чар. — Хрен знает, пророчества духов туманны и загадочны. Это же не прогноз погоды, слушай дальше. Белый колдун продолжал изрыгать абракадамбру. Медвежонок пытался переводить таким же страшным голосом, но у него не особо получалось. Зато от интонации шамана у льва волосы вставали дыбом. Где там у него еще остались волосы? Вот везде и топорщились. «У твоей судьбы глаза разного цвета. Она еще трижды убережет тебя от смерти, а взамен заберет жизнь всю без остатка!» Старик выронил бубен из рук и захрапел. В тот же миг сияние в небе погасло, Будто щелкнул рубильник, и накатила тьма. Это неожиданное отключение напугало до потери пульса. Кровь перестала стучать в висках, а на запястье не билась жилка. «Короче, радуйся», — подытожил Нанухак. «Чему тут радоваться? Жизнь заберут без остатка. Не слышал?» «Слышал. Но ведь прежде судьба убережет тебя от смерти. Три раза. Разве мало?» Юный эскимос поднял трубку, брошенную шаманом. Смахнул снег и протянул льву. «Чем грустить о будущем? Затянись-ка лучше. До рассвета еще далеко».